Глава 27. Раиса Дмитриевна меня опять вымотала. Раскинувшись морской звездой, я без сил валялась на полу тренировочного зала. Непонятно, из чего сделанное покрытие приятно холодило щеку. Ныла каждая мышца, причем в этот раз давали о себе знать даже те, о существовании которых я раньше и не подозревала. Наставница не только заставляла бегать, прыгать и ползать, но и одновременно научила пользоваться силой. Теперь-то очевидно, что у нее такой метод тренировок. Бесчеловечной, но надо признать действенной. Вчера я научилась устанавливать защитные сферы, а сегодня начала осваивать боевые техники и стихии. Причем уже смогла создать несколько маленьких фейерболов и лосо из воздуха. Неопределенно есть чем гордиться. Но, боже, как же тяжело этому волшебству учиться. И ведь сегодня еще идти на учебу и заниматься бизнесом рода. «Можно я сдохну? Сил моих больше нету!» Мысленно прохныкала я. «Подъем! Мы не закончили!» громыхнул голос наставницы. Беззвучно ругаясь, я с трудом села, Угримо посмотрела на Светлакову и глухо напомнила. «Мне еще на лекции». «Не ворчи», — Рай усмехнулась. «Осталась медитация, потом отпущу. Садись в позу лотоса». Я с горем пополам уложила ноги правильно. «Спину прямо, глаза закрой». Скомандовала она, затем встала позади меня, положила ладони мне на плечи и продолжила мягко. «Дыхание глубокое, сосредоточься на нем, остальное не имеет значения». Вдох, пауза, выдох. Твое внимание движется вместе с дыханием. То внутрь, то наружу. От ее ладони шло приятное тепло. С каждым выдохом мои натруженные мышцы постепенно расслаблялись. Похоже, Раиса на меня как-то воздействовала. Все же обычная медитация вряд ли на такое способна. Впрочем, без разницы. Вдох, выдох, вдох, выдох. Нескончаемый диалог в голове внезапно прекратился. Разум стал девственно чист. Я с наслаждением окунулась в это доселе невиданное умиротворение, потеряв счет минутам и не реагируя ни на что. Вдох, выдох. Вдох, выдох. «Возвращайся», — коснулся сознания проникновенный шепот Раи. «Не спеши. На выдохе открывай глаза. Поднимайся». С шумом вытолкнув из легких воздух, я без особых усилий встала. «Рай — это чудо!» — сообщила наставница с восхищением. «Я как огурец». Та прищурилась и на полном серьезе заявила. «Да вроде не зеленая. Я же на миг зависла. Моя суровая наставница-подруга впервые пошутила, а потом рассмеялась. «Спасибо, Рай. Думала, до аудитории не доползу. Как ты это сделала?» «Одна из особенностей наставников двойных звезд. Ты не сильно радуйся. В дальнейшем сама будешь восстанавливаться». Заметив, как я удрученно скривилась, Раиса пояснила. «Часто нельзя, не во благо, во вред пойдет." И сейчас не стоило вмешиваться, но пришлось. Как обещала, поставила щит от считывания прошлого. Заодно протестировала. Ну, как смогла. Протестировала, как смогла? Уловив главное, я насторожилась. К сожалению, возможности наставников ограничены. Она с досадой похлопала себя по бедру. Развернутое сканирование и расширенное тестирование способны провести лишь навороченные медицинские приборы. Не-не, из-за вчерашней спонтанной агрессии и банального ночного кошмара к врачам я не пойду. Да и в принципе не горю желанием, чтобы кто-то посторонний меня изучал. Мало ли что обнаружит. Выдержав красноречивую паузу, уточнила. Ты что-то нашла? Физической привязки к Россу нет. Поспешила успокоить Светлакова. Помедлив, неохотно добавила. Правда, я заметила аномалию на ментальном уровне. Могло и почудиться, но... Она неодобрительно поморщилась, а после неожиданно спросила. Как барон относился к твоему зомби, помнишь? С удовольствием гладил. Наверняка испытывал к нему нежные чувства. Я криво улыбнулась. Мысли тотчас свернули на Константина. Тьма моментально активизировалась, жалобно застонала, заплакала. Сердце снова закровоточило. Торопливо, отвернувшись от рая, принялась разглядывать входную дверь. Не хотелось показывать, как мне паршиво. Время. Пройдет время и станет легче. «Марш в душевую!» Вдруг рявкнула Раиса. Вздрогнув от окрика, я пробормотала. «Слушаюсь и повинуюсь». И намеренно стараясь не смотреть на раю, широким шагом покинула тренировочный зал. В раздевалке сняла спортивную форму, включила душ и встала под горячие струи. Монолитная плита давила на сердце. Казалось, с Костей всё светлое разом ушло из моей жизни. Стоп, хватит скулить. Дел вагон, нечего тут из-за несчастной любви расклеиваться. Резко переключив воду на холодную, стиснула зубы и просто-напросто запретила себе думать о Руси. Выйдя из душа, вытерлась большим полотенцем. Обмоталась слегка влажной тканью, взяла пропитанную потом одежду и подошла к своему шкафчику. Тут же увидела Раису. По-прежнему одетая в тренировочный костюм, та сидела на лавочке и что-то читала в телефоне. Я молча и ничуть не стесняясь начала одеваться в школьную форму. Приведя себя в порядок, запихала на дно рюкзака спортивную одежду и осведомилась у Раи. «Ты домой или меня подождешь? «К вечеру сама приеду. У меня ученики». Наставница грациозно поднялась и напомнила. «Я же в штате школы». «Ректор попросил позаниматься с одаренными студентами, и я не вижу причин отказываться. С тобой же мы на сегодня закончили». Ощущая легкие уколы ревности, я хмыкнула. Как выясняется, наставницу мне ни с кем делить совершенно не хочется. «Ладно, тогда жду к ужину». Прогнав неуместный инстинкт собственника, я широко улыбнулась. «Хорошего дня». «И тебе. Иди уже опоздаешь на лекцию». Голосера и отчётливо слышалась забота. Помахав на прощание, я покинула раздевалку. Быстро миновала пустынный коридоры и вышла из здания. Инстинктивно прищурилась. Игривые солнечные лучи так и норовили заглянуть в глаза. Вдохнув полной грудью свежий воздух, запрокинула голову к прозрачно-голубому небу. Жизнь идет своим чередом. Все обязательно будет хорошо. «Девушка, что вы творите?» Прозвучала сбоку строгая. А задача, нахмурившись, повернулась на звук. В нескольких шагах от меня стоял довольно симпатичный светловолосый парень. «О чем вы?» – спросила с недоумением. «Это же преступление быть такой красивой!» Зулыбавшийся студент подошел ближе. Разрешите представиться, княжеч Руслан Евгеньевич Новохватько. Юноша красноречиво замолчал, видимо, намекая, насколько мне подфартило. О, столичных мажоров подвезли. Как раз для полного счастья их и не хватало. Приятно познакомиться, Руслан Евгеньевич, ответила я бесстрастно, нацепив привычную маску невозмутимости. К сожалению, мне пора, опаздываю на лекции. Попыталась уйти от нового знакомого, но не успела. «Куда же вы убегаете?» — игриво воскликнул княжич, хватая меня за запястье. А потом, резко притянув к себе, проникновенно, сексуально хреботцой зашептал, демонстративно глядя на мои губы. «Владислава, вы бесподобно красивы и заслуживаете роскошной жизни. Я хоть завтра увезу вас в столицу. Обещаю, такой страстной женщине, как вы, в постели со мной скучать не придется. «Это еще что за новости?» «Что, черт возьми, происходит?» И тут я почувствовала чей-то настойчивый взгляд. За нами однозначно следили. Увы, искать наблюдателя нет времени, необходимо срочно решать текущую проблему». Угрожающе прищурившись, я ледяным тоном приказала. «Руки уберите». Княжич изумленно хлопнул ресницами, но пальцы разжал. Не двигаясь, он, казалось, пытался понять, что пошло не по плану. Усугублять конфликт с московским аристократом мне ни к чему. Поэтому, продолжая изображать снежную королеву, я произнесла. «Будем считать, что в ваших действиях не было намерения меня оскорбить, Руслан Евгеньевич, но впредь настоятельно рекомендую не подходить ко мне слишком близко и тщательно следить за речью. Всего доброго». Поправив на плече рямку рюкзака, я отвернулась и пошла по тропинке. Между лопаток зудела. Меня, несомненно, провожали взглядом, причем не один человек. И вот с чего этот дворянин так нагло себя повел? В Москве настолько свободные нравы? Нет, вряд ли. Здесь что-то другое. Еще и таинственный шпион, чтобы его демоны на костре поджарили. Или никого не было, у меня паранойя разыгралась. Обдумывая произошедшее, я незаметно подошла к нужному корпусу. Вошла в прохладный холл, свернула налево и услышала за спиной знакомый женский голос. «Владислава!» Остановившись, я обернулась. «Здравствуйте, Ирина Анатольевна!» Бывшая развратница приблизилась, нервно поправила выпавший из прически локон. «Я обещала вам лекции. Вот, держите!» Сказала, протянув тонкую тетрадь в мягкой коричневой обложке и сокрушенно вздохнула. «Правда, поюсь по двойным звёздам, там ничего особо и нет». «Спасибо». Я положила тетрадь в рюкзак и скорее ради приличия поинтересовалась. «Как ваши дела?» «Да все в порядке». Женщина несколько раздраженно передернула плечами. «Студенты, как всегда, отлынивают от учебы, а в целом все действительно неплохо». Она пристально посмотрела на меня и тихо спросила. «Владислава, я могу быть уверена, что...» Борвав себя на полусловии, Ревина смущенно закусила губу. «Из чего, спрашивается, развратница так нервничает. Я реально уже забыла о её грехопадении. Да и она вроде поблагодарила за помощь, но оказывается до сих пор себя накручивает». «Я уже забыла», – озвучила свои мысли, – «и вам не помешает». Многозначительно подняла бровь. Словно спохватившись, вытащила из кармана мобильный, глянула на засветившийся дисплей. «Ирина Анатольевна, рада бы пообщаться, но до лекции осталось пять минут. «Конечно-конечно», – махнула рукой педагог. «Опаздывать не стоит». «Всего доброго», – пожелала я и поторопилась к аудитории. «Не скажу, что Ирина Анатольевна Ревина мне не нравилась. Нормальная женщина. Но о чем с ней разговаривать? Снова убеждать, что я не сволочь? А она мне надо?» Зайдя в шумную аудиторию, поискала Аннушку. Та сидела, как и всегда, на самом верху. Я поднялась по ступенькам, уселась рядом со старостой и обронила. «Привет». Васильева не ответила, сосредоточенно роясь в своей сумке. Я достал из рюкзака планшет, тетрадь и ручку, покосилась на явно нервничающую Анну, немного понаблюдала за ее дерганными движениями. Что стряслось? – спросила осторожно. Реклама получилась плохая? Замерев, они несколько секунд не шевелилась, затем поерзала на лавке и пробормотала. Света говорит, что реклама должна в первую очередь привлекать внимание. Это точно привлечет. Положив передо мной мобильный, Василия возмущенно потупилась. Я рассмотрела накачанного парня и сексуальных девушек, а когда дошла до слогана, не смогла сдержать улыбку. Воин с трусами на голове, но очень креативно. Ладно, сделанного не воротишь, что появилось в сети там и останется. Хотя, кто знает, может, действительно сработает? Ты поэтому дергаешься? Я указала пальцем на рекламную картинку. Или новый повод есть? Дочь купца без энтузиазма кивнула, взяв мобильный, шустро потыкала в дисплей. «Гадости про тебя пишут. Везде». Протянув мне телефон, она нахохлилась, как воробей. А я не поверила глазам. В сети меня откровенно смешивали с грязью. Анонимный автор нагло рассуждал о моей сексуальной озабоченности. Сетовал, что над нефоманкой двойной звездой непременно нужен жесткий контроль, иначе беды не избежать. Ескать, прямо на улице начну силой брать мужчин. И много-много раз упоминал о том, каким я буду тягостным временем для рода, решившего принять меня своим членом. Все мерзопакостные тексты сопровождались фотографиями. И ладно бы просто моими, не беда, можно сослаться на бред сумасшедшего. Однако породящая мою репутацию сволочь постаралась на славу. Гад выложил на всеобщее обозрение фото, которое легко трактовать двояко. На одной фотографии я сидела за столиком с худощавым юношей. Это моя встреча с ФСБшником. Не помню, чтобы тогда вообще улыбалась службисту, но удачливый папарацци умудрился запечатлеть меня с загадочной полуулыбкой. На другой я выходила из машины барона Росса и шла к внедорожнику графа Пожарского. А на следующий Алексей меня страстно целовал. «Твою ж мать! Меня реально выставляли сексуально озабоченной!» Злость заклокотала в груди. Я краем уха услышала звонок, извещающий о начале лекции, но даже не пошевелилась. Через пару минут, совладав с эмоциями, глухо спросила. «Случайно не в курсе, кто подсуетился?» «Нет», — староста помотала головой. «Ни малейшего представления. Влад, что планируешь делать?» прошептала она. «Пока не знаю, но эту тварь безнаказанной не оставлю». Зло прищурилась я, скрипнув зубами. Утро следующего дня. Московский особняк рода Рос. Из открытого окна веяло прохладой. Положив ладони на подоконник, барон Рос смотрел на свои кисти. В предрассветных сумерках пепельно-серая кожа и длинные черные когти выглядели угрожающе отвратительно. Минувшая ночь, как и предыдущая, принесла адские мучения. Но он вновь выдержал, и вот уже несколько часов наблюдал за руками, следя, как когти уменьшаются. Он возвращался к привычному облику, но легче от этого не становилось. Темный маг знал, что неумолимо перевоплощается в нечто. «Господин», — позвал Гуров. «Что?» — не оборачиваясь, бросил Рос. «Спецы вычислили, кто выкладывает в сеть статьи про Метельскую». «Неприкосновенные?» «Нет, графский род пожарских». Хмыкнув, Константин помолчал, а после распорядился. Сегодня же через наставницу передай информацию Влади. Прикажи охране особняка Метельской усилить бдительность. Есть. Молниеносно отреагировал Гуров и, помявшись, спросил: Константин Александрович, а вы разве не поможете Владиславе Юрьевне? Один ваш звонок Федору Лукичу и все закончится. Резко развернувшись, барон посмотрел на безопасника черными, как сама тьма, глазами. Но Матвей не дрогнул и не отвел взгляда, спокойно ожидая ответа. Мое вмешательство утихомирит пожарских. но не восстановит репутацию Метельской», — сдержанно произнес Рос. «Влада уже сейчас стоит армии воинов и обязана разобраться самостоятельно, иначе с ней никто не будет считаться», — насмешливо фыркнув, добавил. «Лукич допустил стратегический просчет. Эта девочка совсем не такая слабохарактерная, как он думает. Ступай и позови моих эскулапов. Извелись, небось, в предвкушении очередных тестов». Барон поморщился. «Слушаюсь», — Четко кивнул Гуров и вышел из комнаты. Отвернувшись к окну, Константин мельком глянул на свои руки и крепко зажмурился. Он неистово желал защитить Владу ото всех. И что уж скрывать, жутко ревновал ее к Алексею Пожарскому, но не имел морального права вмешиваться в жизнь любимой женщины. «Ты справишься, родная», — почти беззвучно прошептал темный маг, сжимая кулаки.